Глава одиннадцатая Утром Олекса никак не желала просыпаться. Зачем? В воскресенье. Там, в серебряной розе, она бы все равно проснулась рано, чтобы накормить кур, включить до жары поливалку и успеть принять душ перед походом в церковь. А здесь она не успела узнать ничего за пределами дома и сада. Да и не хотела. Было так сладко валяться на нагретых простынях, тихонечко потягиваясь. Вдруг рядом кто-то шевельнулся и чуть не заехал ей в лицо. Алекса отпрянула и открыла глаза. Рядом лежал Марк, такой растрепанно сонный, уютный и недовольный. Он схватил подушку, натянул ее на голову и снова затих. Девушка улыбнулась. и решила потихоньку скатиться с постели, чтобы не беспокоить блондина. Умеет он взглядом замораживать. Пусть лучше выспится и не портит ей хороший день. С такими мыслями Лексия откинулась назад сильнее и... уперлась в препятствие Крепкое такое, теплое. Вывернув шею, она проверила глазами то, о чем ей кричала осязание. За ее спиной лежал Тейлор Тейт. Не спал, между прочим. Напротив. Вытянулся с комфортом, заложив руки за голову и смотрел на нее с легкой усмешкой на красивых губах. «Что вы тут делаете?» шепотом спросила Алекса, медленно поворачиваясь на спину. «Лежу». Так же тихо ответил он. «У вас что, своей кровати нет?» Возмутилась она. «Есть!» Усмешка стала более явной. «Но я должен был проверить, что вы не нарушаете правила!» Ликса закатила глаза и слегка толкнула соседа в бок. «Убедились? А теперь пустите меня в ванную!» «Перелезай!» Нахально отозвался Тейт. и еще немного вытянулся, привлекая внимание девушки к утреннему приветствию под тонким одеялом. Скептически посмотрев Тейлору в лицо, Алекса встала на четвереньки и занесла над мужской гордостью колено. Мужчина тут же схватил ее за талию и перенес на пол, бурча себе под нос, про неуважение и наглость некоторых. лекси тряхнула растрепавшимися волосами и усмехнулась спала она в своей старенькой полностью закрытой пижамке с свиньнипухом кофточка с длинными рукавами штанишки с манжетами до лодыжек и плотный трикотаж не позволяющий увидеть ничего лишнего уже в ванной комнате девушка сообразила что марк пришел в ее комнату в тонких облегающих штанах не то пижамных не то спортивных. А вот Тейт, в чем был он? Торс обнажен, а под одеялом? Когда запунцовили уши, алекса поняла, что думает о чем-то совсем неприличном. Например, о том, как выглядит мистер Тейлор без одежды. Мисс Мэлден намеренно задержалась в ванной, уделив время косметическим процедурам и выбору одежды. Когда она, кутаясь в длинный махровый халат, вернулась в спальню, там уже никого не было. Присев на аккуратно заправленную постель, девушка принялась задумчиво разбирать пальцами волосы, не зная, что делать дальше. Когда беспокойство достигло пика, в дверь постучали. «Войдите!» — откликнулась Лекси. В дверях появилась горничная с подносом. «Ваш завтрак, мисс», — сказала она, размещая накрытые колпаками блюда на прикроватном столике. «Мистер Тейлор просил передать, что они ждут вас внизу через сорок минут. Надеть лучше джинсы». «Спасибо», — коротко ответила девушка и, подождав, пока горничная уйдет, сняла крышки. Завтрак был плотным. Яичница с беконом, тост с горячим сыром. кофе, сок, круассан, джем и маленькая чашечка с медом. Подкрепившись, Алекса выбрала в гардеробной комнате новенькие бледно-голубые джинсы, дополнила их белым топом и красной рубашкой. Влажные после душа волосы сколола в небрежный пучок на затылке. На ноге обула кеды. Получился практически ее ежедневный облик в серебряной розе. только вещи все были фирменными и очень дорогими. Подумав, девушка не стала брать сумочку, просто сунула в карман маленькую пачку влажных салфеток. Денег у нее не было, кредиток тоже, документы были переданы мистеру Тейту. Значит, максимум, что она может положить в сумочку, это телефон и помада. Но зачем ей телефон, если некому звонить? Мужчины ждали Алексу внизу. Тейт в легких брюках цвета хаки и чуть более светлой рубашке с коротким рукавом выглядел молодым отцом, выводящим детей в парк. Марк, как всегда безумно сексуальный и холодный, натянул белоснежную футболку с неприличной надписью и голубые джинсы той же фирмы, что нашлись в шкафу девушки. Окинув их взглядом, Тейлор раздвинул губы в легкой усмешке. «Отлично! Вас видно издалека. Значит, не потеряетесь». «А куда мы идем?» — подала голос Алекса. «В парк развлечений, конечно. Сегодня же выходной». «Серьезно?» — девушка не могла этому поверить. «А что тебя удивляет?» «Поторопимся». а то будет жарко». Они упали в машину, причем Лекса сидела между мужчинами, и каждый собственнически забрал к себе ее руку и тихонько поглаживал. Когда автомобиль остановился на стоянке возле увешенного баннерами забора, девушка ощущала себя заглаженной домашней кошкой. Хотелось потянуться, выгнуть спинку и «Выпустить когти!» Поэтому Алекса выпрыгнула на горячий асфальт вслед за Марком, проигнорировав предложенную руку, и осмотрелась. Они действительно приехали в парк развлечений. Последний раз в подобном месте девушка была с родителями и теперь с нарастающим восторгом рассматривала вычурные ворота, увитые кованными розами, стену, имитирующую старинную каменную кладку. и береницу детей и родителей, проходящих через турникет. «Браслеты!» Мистер Тейлор неслышно подошел и нацепил на руку Алексы узкую пластиковую полоску оранжевого цвета. «Свободный доступ на целый день!» обрадовалась мисс Мэлден. «Есть пара аттракционов, которые оплачиваются отдельно!» с улыбкой сказал Тейт. «Но их немного!» Еще там будет еда, сувениры и всякое такое, поэтому вот». В ладонь Алексея лег небольшой девчачий кошелек. Она тихонько выдохнула и открыла его. Внутри были мелкие купюры, удобные для оплаты автоматов с газировкой или кофе. «Если не хватит, обращайся», — ровно сказал мужчина, видя, как девушка закусила губу. Лекса кивнула и убрала кошелек в карман. Не самое надежное место, но и денег не так много. Хватит перекусить в маке, купить воздушную вату и мороженое, а большего ей не требуется. Они вместе прошли через турникет и остановились, разглядывая фонтаны и три дорожки, разбегающиеся в разные стороны. «Какой план?» С энтузиазмом спросила своих спутников Тейт. «План?» — не удержалась Алекса. «Идем методично от одного аттракциона к другому, пока не свалимся. Или разбегаемся в разные стороны, чтобы встретиться через пару часов вот в этом кафе». Девушка присмотрелась и действительно увидела кафе, замаскированное под пряничный домик, у увитый плющом. через пару часов в кафе твердо сказала она отлично выбираем дорожку да мы вперед с улыбкой скомандовал тейлор а марк мрачно взглянул на алексу словно щул ее предательницей девушка независимо дернула плечом ей хотелось побыть одной ощутить свободу пусть и условную хотелось побродить по разросшемуся парку покататься на каруселях, съесть мороженое в одиночестве. Подняв взгляд, Лексия оценила виднеющиеся над макушками деревьев в карусели. «Так, там колесо обозрения, там что-то непонятное, торчащее высоко в небо, а там, похоже, площадки для малышей». «Туда», — девушка указала на тропинку, ведущую в сторону колеса. и, помахав мужчинам рукой, побежала по неровным каменным плиткам. Тейлор усмехнулся ей вслед и сказал Марку. «Ну что, идем погоняем?» «Не боишься отпускать девчонку одну?» Впервые за утро разлепил губы блондин. «А кто тебе сказал, что алекса одна?» Поднял брови, посмеивая Стейт. В ответ Энджел хмыкнул. и заявил, «Продуешь!» «Но-но, в прошлый раз тебя спас только камень, спрыгнувший с дорожки!» Погрозил пальцем Тейлор. «На что спорим?» Внезапным азартом уточнил Марк. «На...» «Поцелуй с девчонкой!» «В засос!» «Или трусишь!» «Ха!» Ударив по рукам, мужчины двинулись к небольшой картинговой трассе, обмениваясь шуточками и подкалывая друг друга. Олег сошла среди толпы и ощущала себя инопланетянкой. Одна, с деньгами в кармане. Документов, правда, нет, что практически исключает побег. Но ведь можно помечтать о том, что сейчас она свернет на боковую дорожку и выйдет через боковую калитку из парка. Спросит ближайшую остановку автобуса, а там... Замечтавшуюся девушку едва не сбила крупная женщина в цветастом платье. «Ники!» — кричала она пронзительно. «Не надо лезть в фонтан!» Лексия очнулась, усмехнулась сама себе и подошла к киоску с напитками. Становилось жарко, хотелось пить и побродить, любуясь аттракционами. Ожидая, пока продавец рассчитает предыдущего покупателя, девушка рассматривала толпу. Дети, родители, подростки. А это кто? Интересный типаж. Кудлатые седые волосы выбиваются из-под ковбойской шляпы. Борода и усы короткие, но все равно всколокоченные. Кожаный жилет с цепочкой для часов и какими-то нашивками. Джинсы, клетчатая рубашка. «Сапоги?» Сотрудник парка решил перекурить возле урны со значком «Курение разрешено». Но как хорош! дожалая бандана на шее безупречно вписывается в образ. Оружие не видно, но его небрежная поза и яркие голубые глаза так увлекли Алексу, что продавцу напитков пришлось ее окликнуть. «Мисс, вы хотели что-то купить?» «Имбирный лимонад, пожалуйста», — очнулась Лекси и, получив холодную бутылочку, отправилась дальше. Следующая ее остановка была у клетки с белками. Точнее, это был просторный вольер с растущими внутри деревьями. Зверьки привольно носились по веткам, периодически соскакивая на землю. А самые смелые подбирались к кормушке, устроенной по принципу торгового автомата. Любой желающий мог закинуть в нее монетку и полюбоваться белками, спешащими за добычей. Алекса спустила в кормушку все монетки, полученные на сдачу после покупки лимонада. И, выбросив бутылочку в урну, решила, что настало время прокатиться на карусели. В очереди она опять от нечего делать принялась рассматривать толпу. И на этот раз ее внимание привлек мужчина в одеяние коренного жителя Америки. Штаны с бахромой, свободная кожаная рубаха, расшитая бисером, макосины, скуластое лицо и гладкие черные волосы с красно-белыми бусинами, вплетенными в две тонкие косы. Право слово, девушка не ожидала увидеть такой проработанный костюм в парке аттракционов. Мужчина взирал на толпу с равнодушием истинного сына Прерии. Жаль, больше полюбоваться не удалось. Подошла очередь. И Лекса залезла в кабинку. За ней протиснулась девушка, одетая в саре. — Привет. Меня зовут Амала. Можно я с тобой поеду? Не хочу дразнить парней. Поскольку кабинка уже поднималась, возражать было поздно. лекси пожала плечами. и отвернулась от соседки, делая вид, что любуются видом. «Извини!» Безо всякого смущения продолжила болтать девушка, поправляя традиционные украшения. Олекса кинула на нее косой взгляд и снова восхитилась. «Ну как же все продумано и точно!» Даже то, как лежат украшения, Амала проверяла, глядя в перстень зеркальца, надетый на большой палец руки. Но парни совсем достали со своей опекой. Тут девушка в саре ткнула пальцем в следующую кабинку. И Алекса едва сдержала возглас удивления. В соседней кабинке ехали ковбой и индеец. Она вновь невольно загляделась на их костюмы. И сама не понимая как, спросила. «Вы работники парка? У вас такие красивые костюмы?» «Что?» Звонко рассмеялась Амала. — Нет, просто мы сегодня отмечаем годовщину нашего союза. И Вихо предложил одеться так, чтобы почтить наших предков. — Вихо? — имя звучало необычно. — Это тот парень с бусинами в волосах, — усмехнулась в ответ девушка. — Переводится как «Главный». — Я тебе скажу, он еще тот высокомерный засранец. — А второй? «Джон!» — Амала снова улыбнулась и помахала мужчинам рукой. «Его мама любит рассказывать, что родила его в толпе на Родео». «Они твои друзья?» Неприлично было задавать такие вопросы незнакомке. Но Алексу словно кто-то в бок толкнул. «Они мои мужчины!» — с гордостью ответила девушка в саре.